Глава 25. «Далеко собралась?» — спросил король. Он не выглядел сердитым, скорее, позабавленным. «Домой!» — пискнула Даша, не понимая, как этот человек смог найти ее. Да не просто найти, а догнать. Разве ему не требовалось пробежать почти весь замок? Неужели он спустился следом за ней по ее веревке?» Даша не знала, что Летарду не требовалось ничего подобное. Он мог просто спрыгнуть, не волнуясь о травмах. Это король и сделал, моментально оказавшись на земле. «Великолепно!» — хмыкнул король, а потом внезапно подхватил Дашу на руки. «Что вы делаете?» — испуганно спросила она, вцепляясь в черный дублет короля. «Отпустите! На нас все смотрят!» «Никто не смотрит!» Не согласился летард и уверенным шагом направился в замок. Что вам от меня надо? устало спросила Даша, не глядя по сторонам. Она была уверена, что умрет от смущения, если заметит чужие взгляды. Правду, ответил король. После этого я отпущу тебя. Он лгал, но ей знать об этом было не обязательно. Даша прищурилась. Ты ведь врешь, не так ли? спросила она дерзко, снова забыв, с кем говорит. Нет. О, перестань. Я слышу ложь в твоем голосе. Летард замер, останавливаясь. В самом деле? спросил он как-то обнадеженно. Но Даша была слишком занята своими переживаниями, чтобы сразу заметить эту интонацию. Конечно. Для драматичности она даже руками всплеснула, вернее попыталась. «Ты даже не пытаешься скрыть от меня то, что нагло врёшь!» «Что? Почему ты улыбаешься? Прекрати, это выглядит жутко!» Даша не врала. Король не просто улыбался, а как-то кровожадно ухмылялся, отчего его лицо выглядело пугающим. Правда, на Дашу это действовало странно. Вместо того, чтобы дрожать от испуга, она дрожала от возбуждения. «Боже милостивый, неужели её привлекали маньяки?» Это хорошо, все-таки произнес король, а потом прижал Дашу к себе сильнее, от чего она возмущенно пискнула и стукнула его кулаком по груди. Получилось жалко, но она и не намеревалась навредить, просто хотела дать знать, что ей некомфортно. Хватка сразу ослабла. Король продолжил движение. Ты псих, заключила Даша устало. Что тебе от меня надо? Я ведь сказала, что я просто внучка травницы. Я понятия не имею, почему ты считаешь меня госпожой. Это твои проблемы, вообще-то. Если кто-то может быть чуть более вежлив, чем другие, это не значит, что его воспитывали аристократы. Это абсурдно и глупо, и у меня есть ноги». «О, я видел», — хмыкнул король, совершенно не впечатлённый тирадой Даши. «Но мне нравится, когда ты в моих руках». Его слова казались настолько неожиданными, Что Даша затихла и смущенно опустила глаза? Элитарт хищным взглядом проследил за растекающимся по светлой коже румянцем. Ему хотелось знать, как далеко он заходит, дошел ли до груди. Только подумав о сладких вершинах, Элитарт облизнул пересохшие губы, пытаясь игнорировать нахлынувшее возбуждение. Он все больше и больше убеждался, что эта девушка та, кого он так давно ждал. Вопрос отсутствия знака все еще оставался открытым, но летард был полностью уверен, что он решится, когда станет известно о происхождении его прекрасной половины. Не говори таких слов, ты варвар! пробормотала Даша, еще раз для надежности слабо стукнув короля по груди, а потом отвернулась, не желая смотреть в это нагло ухмыляющееся лицо. В полной тишине они добрались до покоя в короля. Оказалось, это те самые комнаты, в которые она так опрометчиво забралась прошлой ночью. Но Даша едва обратила на это внимание. Она пыталась придумать правдоподобную ложь о себе, которую устроила бы всех.